Глава тринадцатая Рано утром, как только рассвело, судья Ди еще в ночном халате вышел на мраморную террасу. Толстая непроницаемая стена желтого тумана, со всех сторон окутывающая террасу, была достаточно красноречивой. Точно такой же туман он наблюдал уже в течение последних трех недель, а это означало, что не предвидится ни ветерка, ни перемены погоды, а, следовательно, рассчитывать на дождь не приходилось. Изможденному городу предстоял еще один жаркий, пропитанный миазмами, удушливый день. Он вернулся в комнату и захлопнул за собой дверь на террасу. В просторной комнате с низкими потолками было жарко, но он предпочел отгородиться от болезнетворного тумана. Обычно эта комната, расположенная на верхнем этаже губернаторского дворца, летом использовалась для небольших пирушек, чтобы гости могли с мраморной террасы наслаждаться вечерней прохладой. После введения чрезвычайного положения, когда Верховный Совет передал дворец столичного губернатора в ведение судьи Ди, он решил оборудовать здесь свои личные покои. Четыре стола для праздничных торжеств было приказано разместить квадратом, в центре которого и оказался его письменный стол. На одном из столов лежали все досье и документы, имеющие отношение к текущим городским делам, на втором, связанные с чрезвычайными мерами, на третьем бумаге Верховного суда а четвертый был завален документами по вопросу снабжения города продовольствием. Поэтому, когда он сидел за своим столом и работал, все эти документы оказывались у него под рукой. У задней стены находились лежанка и чайный столик с четырьмя стульями, а в углу скромный умывальник. После того, как он отправил своих трех жен с детьми в горное жилище к одному из своих друзей, проживающему к югу от императорской столицы, судья Ди жил, ел, спал и работал здесь. Именно из этой комнаты он управлял всеми городскими делами, которые император лично доверил ему три недели назад. Тогда император, двор и кабинет министров, равно как и все правительственные учреждения, переехали в императорскую резиденцию в прохладной горной долине в верстах в 30 от столицы. Там был возведен временный город из шатров и бараков, который теперь и являлся административным центром огромной Китайской империи. Многолюдная столица, население которой сократилось на две трети, превратилась в подобие островка, отгороженного от мира черной смертью, марширующей по улицам города. На долю судьи Ди выпало созерцать этот охваченный ужасом город в период чрезвычайного положения. Десятки чиновников и курьеров помогали ему поддерживать связь между его импровизированными домашними покоями и важнейшими отделами городской администрации, которые он приказал разместить во дворце. Управление военными делами, которое находилось в совместном ведении Мажуна и Дзяо Тая, располагалось ниже, на третьем этаже, архивное ведомство, порученное Даоганю, на втором, а городская канцелярия, как и в прежние времена, занимала весь первый этаж дворца. Вошел дневальный и поставил на чайный столик чашку риса и блюда с соленой рыбой и овощами. Судья Ди присел к столу, но не успел он поднять палочки для еды, как понял, что у него совсем нет аппетита. Накануне они долго за полночь составляли с Даоганем официальные документы и обращения к народу. Два часа, что ему удалось потом вздремнуть, были беспокойными, прерывались кошмарами. После этого тяжелого сна он чувствовал себя еще более уставшим. Горло пересохло, и он с жадностью выпил чашку крепкого горячего чая. Когда он потягивал уже вторую, вошел Дзяо Тай. Пожелав судье доброго утра, он налил себе чай и сказал... «В верхнем городе все спокойно, господин. Только где-то около часа назад произошло одно серьезное преступление, грязное дело. Четыре трупа носа которых вызвали в дом к одному умершему от чумы военному, изнасиловали вдову и двух ее дочерей. К счастью, их крики привлекли внимание проходившего мимо патруля и мерзавцев арестовали». «В соответствии с вашими указаниями, господин, я велел стражникам немедленно отвести их на площадь, где проводятся общие трупосожжения и собирается большинство трупоносов. Там их и обезглавили, даже не снимая их черных капюшонов». Судья Ди утвердительно кивнул. «Я уверен, что это послужит хорошим уроком. Сколько всего этих трупоносов в настоящее время?» В городском управлении зарегистрировано около трех тысяч господин. Каждому из них выдается бирка с номером, по предъявлении которой они и получают свое еженедельное жалование. Однако боюсь, что в их ряды влилось немало мерзавцев, которые самовольно облачаются в черный плащ с капюшоном. Они делают это не ради заработка, а чтобы безнаказанно заниматься мелким воровством и творить всяческие беззакония. Судья резко опустил чашку. «Их действия должны контролироваться специальными инспекторами», — сказал он. «Но никто к ним не захочет приближаться, а при нашей нехватке людей...» Дверь отворилась, и вошел мажон а следом за ним Даогань. «У меня новости Аху, господин» объявил Мажун с довольной ухмылкой. Он присел и поведал судье о своем ночном приключении. «Удивительная история!» — воскликнул судья Ди. «Очевидно, ее ты ждал, Ху, когда вчера вечером мы с тобой и Даоганем нанесли ему внезапный визит». Он подозрительно посмотрел на Мажуна и спросил, «А ты уверен, что она все это не сочинила?» «Неужели вы думаете, что она абсолютно голой бросилась в канал, просто чтобы немного освежиться, господин?» — возмущенно заявил Мажун. «Навряд ли», — согласился судья. Он призадумался, потом продолжил. «Надо, чтобы эта девушка поподробнее рассказала нам об отношениях своего отца с Ху. Тебе известно, где их можно найти?» Мажун несколько растерялся. «Они живут где-то за даотским храмом, господин, но завтра в полдень у нас с ней назначена встреча». Судья Ди смерил его ехидным взглядом. «Все ясно», — произнес он, — «после этой встречи приведешь ее сюда». «Вместе с отцом. В любом случае теперь у нас имеется веское обвинение против Ху — попытка изнасилования, и это очень легко доказать». Он подошел к письменному столу и выбрал нужный официальный бланк, быстро заполнил его красной тушью, скрепил большой красной печатью Верховного суда и обратился к трем своим помощникам. «Пока Ху будет находиться под замком, мы соберем новые данные об убийстве и...» Он ударил в ладоши. Вручая вошедшему дневальному ордер на арест, он добавил «Немедленно передай это начальнику гвардии, и пусть он прихватит с собой для ареста четверых солдат. Ху может оказать сопротивление, но мне он нужен живым, а также целым и невредимым». Дневальный бодро отслютовал, выскакивая из комнаты, он чуть не сбил с ног старшего песца, который сообщил судье. «Некий господин Фан просит об аудиенции, ваше превосходительство, он служит в... э особом столичном управлении». Даогань наклонился к судье и прошептал... «Он возглавляет управление, осуществляющее контроль за публичными и горными домами, господин, по слухам, достойный человек. Пусть войдет», — приказал судья Ди. Появился маленький жилистый человек в простом синем халате. На голове у него была круглая шапочка. С первого взгляда его можно было принять за лавочника, но стоило всмотреться в его лицо, как это впечатление сразу исчезало. Глубокие морщины разрезали лицо на несколько частей. из затика левый глаз постоянно подергивался, а правый сверкал холодом и непреклонностью. Судье он страшно напомнил ящерицу. Он упал на колени, но судья нетерпеливо прервал его. «Отбросим формальности и перейдем к делу». «Моему управлению было приказано отыскать танцовщицу по имени Парфир. Ваше благородие!» — спокойно начал рассказ «Маленький человек». Поскольку из-за чрезвычайного положения сейчас в публичных и игорных домах дел не слишком много, я решил лично заняться этим делом и посвятил ему всю ночь. Я побеседовал с секретарем гильдии публичных домов и с некоторыми ее виднейшими представителями, а тем временем мои тайные агенты расспрашивали осведомителей, которые у нас есть во всех зарегистрированных заведениях. Результат этих поисков оказался следующим. Прежде всего, исключено, что девушка является ученицей куртизанки. Ученицам разрешается работать за пределами веселого квартала только в исключительных случаях, если они сопровождают полноправную куртизанку, чтобы помогать ей переодеваться, подавать гостям вино и петь или играть на музыкальных инструментах. Пока они не сдали соответствующего экзамена, им не дозволяется танцевать перед гостями и уж тем более исполнять непристойные танцы в голом виде. Это привилегия куртизанок особой категории, на что требуется специальное разрешение. Во-вторых, Имени Парфир нет ни в официальном, ни в неофициальном списках. В-третьих, ни один из борделей или домов свиданий в течение последних двух недель не получал заказа от покойного господина И., хотя до недавних пор он был одним из постоянных клиентов уставившись на судью своим немигающим глазом коротышка продолжал я пришел к выводу мой повелитель что упомянутая девушка и мужчина выступающий в роли ее телохранителя самозванцы секретарь гильдии пришел в ярость от такой наглости он немедленно оповестил всех и назначил награду за их поимку я рассчитываю что их очень скоро найдут было непонятно То ли он мигает левым глазом, то ли это обычный тик. Потом скрипучим голосом он заключил. Совет гильдии и ее члены не знают жалости к браконьерам в их угодьях. «Благодарю вас», — сказал судья. «Необычайно ценная информация». Он хотел отпустить похожего на ящерицу человека, но дао гань склонился к нему и что-то прошептал на ухо. После некоторого колебания судья откашлялся и спросил. «Я полагаю, что вы умеете хранить тайну, господин Фан?» «Именно поэтому мне и удается оставаться в этой должности уже в течение двадцати лет, — ваше благородие, — с легкой улыбкой ответил тот. «Дело в том, — продолжал судья Ди, — что я хотел бы попросить вас собрать, разумеется, с соблюдением полной секретности». Некоторые сведения относительно прошлого госпожи Мэй, вдовы моего бесценного друга, торговца Мэя, поговаривают, что некогда она была куртизанкой. «Откровенно говоря, мой повелитель, я могу сообщить их вам прямо сейчас, то немногое, что мне известно. Нет, она не была настоящей куртизанкой, скорее простой ученицей. Тринадцать лет тому назад в одном из борделей старого города она была известна под профессиональным именем Сапфир. Господин Мэй ее выкупил? Вовсе нет, мой повелитель. Она просто ушла жить к нему». Заметив, что судья Ди удивленно поднял брови, он поспешно продолжил. «Мне очень жаль, мой повелитель, но это один из тех редких случаев в моей практике, когда мне не удалось найти удовлетворительного решения. Я оказался меж двух барьеров, преодолеть которые особенно трудно. Прежде всего, публичный дом, в котором она работала, обслуживал клиентов» из старых домов, и мне было строго наказано не вмешиваться в дела этой среды, если только там не совершалось преступлений. Кроме того, этот бордель потом сгорел, хозяин и большинство ее подружек погибли в огне, ее выкупили, но кто именно это сделал, мне так и не удалось обнаружить. Во-вторых, человеком, к которому она потом попала, был торговец Мэй. Хотя он был прогрессивных взглядов, но проявлял удивительную сдержанность, когда дело касалось внутренних проблем этого круга старых людей». И в довершении всего он был самым состоятельным торговцем в столице и уж никак не потерпел бы вмешательства в свою личную жизнь. Вот поэтому я и помню так хорошо обстоятельства данного дела, ваше благородие. Это один из немногих случаев, оставшийся незакрытым в моих анналах. — В этом я не сомневаюсь, — сказал судья. Я полностью доверяю вашим способностям, господин фан Немедленно поставьте меня в известность, как только вам удастся напасть наслед след псевдокуртизанки под именем Парфир. Когда за фаном закрылась дверь, судья Дира Сержина воскликнул «Ху наговорил нам кучу лжи! Если бы не ушная подвеска, я решил бы, что танцовщица с ее дружком существовали только в воображении «Ху» и «Служанки». «Я был абсолютно прав, выдав ордер на арест Ху, потому что...» Он повернулся к вернувшемуся курьеру и раздраженно спросил, «Ну, что там еще?» «Посыльный из городского трибунала сообщает, что госпожа И повесилась, мой повелитель, ее обнаружил доктор Лю, стражники, я лично займусь этим делом, — резко оборвал его судья». Он поднялся и сказал своим помощникам, «Интересно, что нас еще ждет?» И к тому же ее обнаружил доктор Лю, опять этот льстивый развратник. «Что у меня запланировано на это утро, да, Огань?» «Через час вы должны председательствовать на совете управляющих, господин». Состоится обсуждение мер, которые предстоит принять, чтобы убедить крестьян поставлять овощи в город. После этого вам нужно... Ладно, ладно, у нас есть целый час, чтобы выяснить, что же случилось в доме И. Принеси мое платье и шапку, мы сейчас же туда отправимся. Все вчетвером.